5. Она медленно шла вверх по Дерборно-авеню, не замечая снующих мимо нее автобусов и отдыхая через каждые два квартала на скамейках возле автобусных остановок. Главная боль, появившаяся в основном от страха, что она заблудилась, прошла, но ноги и поясницы болели как никогда раньше. У нее ушел час на то, чтобы добраться до Элк-стрит. Она свернула направо и спросила первую встречную, молодую беременную женщину, правильно ли она идет к Дархэм-авеню. «Катись отсюда», — ответила беременная с такой яростью, что Рози сделала два торопливых шага назад. «Извините», — сказала Рози. «Измените, извините! Чего это тебе вздумалось заговаривать со мной, интересно мне знать! Уберись с дороги!» И она так яростно ринулась мимо Рози, что едва не спихнула ее в канаву. Рози в немом изумлении проводила ее взглядом, повернулась и пошла своей дорогой. 6. Еще медленнее, чем прежде, она шла вверх по Элк-стрит, улице прачечных и отделений химчистки, маленьких магазинчиков, цветочных, фруктовых, с латками прямо на тротуаре, канцелярских. Она так устала, что уже не знала, сколько еще продержится на ногах, не говоря уже о том, чтобы идти дальше. Подойдя к Дархом Авеню, она воспряла духом, но ненадолго. Что говорил мистер Слоувик? Направо или налево ей надо повернуть по Дархом? Она не могла вспомнить.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 Она стала вытирать щеки салфеткой, но это было бесполезно. Она плакала еще сильнее, чем прежде, и, казалось, ничто не сможет заставить ее успокоиться. 7. Этим вечером Норман Дэниелс лежал на диване в своей комнате, глядя в потолок и раздумывая о том, как ему взяться за поиски этой суки. «Зацепка», — думал он, — «мне нужна зацепка, прежде чем начать. Всего лишь маленькая зацепка, и этого будет достаточно». Тем временем его беглую жену отвели навстречу с Анной Стивенсом. Розе успела обрести странное, но приятное спокойствие. Такое спокойствие обычно ощущаешь, когда тебе снится хороший, уже знакомый сон. Это действительно было похоже на сон. Ее накормили поздним завтраком и отвели в одну из спален внизу, где она проспала 6 часов как убитая. Потом, прежде чем отвезти в кабинет Анны, ее снова накормили. Жареный цыпленок, картофельное пюре, бобы. Она елась чувством вины, но очень старательно, на будущее. Тем не менее, не в силах отогнать странную мысль, что набивает живот мифической пищей из сновидений. Закончила она завтрак стаканом компота, в котором консервированные фрукты застыли, как мухи в янтаре. Она ощущала на себе взгляды других женщин, сидевших с ней за столом, однако в них чувствовалась доброжелательность. Они болтали между собой, но Рози не могла уследить за разговорами. Кто-то упомянул Indigo Girls, и тут она, по крайней мере, поняла, о чем идет речь. Однажды видела выступление этой группы в передаче «Порядки Остин Сити», ожидая возвращения Нормана с работы. Пока не доедали компот, одна из женщин поставила пластинку «Литл Ричард», а две другие станцевали «Джиттер Бак» – быстрый танец под джазовую музыку, вертясь и хлопая себя по бедрам. Их наградили смехом и аплодисментами. Рози смотрела на танцующих без всякого интереса, размышляя, действительно ли они богатенькие лесбиянки. Позже, когда убирали со стола, Рози попыталась помочь, но ей не позволили. «Пошли», сказала одна из женщин. Рози припомнила, что ее звали Консуэла. У нее на лице был широкий неровный шрам, начинавшийся под левым глазом и спускавшийся по щеке. «Анна хочет поговорить с тобой». «Кто это Анна?» «Анна Стивенсон», — ответила консуэла и повела Рози через небольшой холл, открывавшийся за кухней. «Леди Босс». «Какая она?» «Увидишь». Консуэла открыла дверь в комнату, вероятно, бывшую когда-то кладовкой, но не вошла туда. Центральное место в комнате занимал чудовищно захламленный письменный стол. Сидевшая за ним женщина была тучновата, но, несомненно, очень красива. Своими короткими, аккуратно уложенными седыми волосами она напомнила Розе Беатрису Артур, игравшую мод в старой телевизионной постановке. Сочетание строгой белой блузки и черного джемпера еще больше подчеркивало их сходство. Рози робко подошла к столу. Она была почти уверена, что теперь, когда ее накормили и разрешили поспать несколько часов, ее отправят обратно на улицу. Она приказала себе не спорить и не упрашивать, если это произойдет, В конце концов, это был их дом, и она уже здесь отдохнула и дважды бесплатно поела. Ей не придется занимать место на полу в автовокзале, во всяком случае пока. У нее еще оставалось достаточно денег на несколько ночей в дешевой гостинице или мотеле. Все могло сложиться намного хуже. Она понимала, что с ней не лицемерят. Но живая манера держаться и прямой открытый взгляд голубых глаз Глаз, перед которыми за многие годы наверняка прошли сотни разных Рози, все равно пугал ее. «Садитесь», – пригласила Анна. Рози уселась на единственный стул в комнате. Хозяйка комнаты убрала с него стопку бумаг и положила на пол рядом. Ближайшая книжная полка была доверху забита. Анна представилась и спросила Рози, как ее зовут. «Вообще-то я Рози Дэниелс», – сказала она. «Но я вернулась к Макклендон, моей девичьей фамилии. Наверное, это незаконно, но я не хочу больше носить имя моего мужа. Он бил меня, поэтому я ушла от него. Она поняла, что это прозвучало так, как если бы она ушла от мужа сразу после того, как кто-то избил ее первый раз и рукой дотронулась до своего носа, все еще немного припухшего у переносицы. Правда, я долго была замужем, прежде чем набралась храбрости. А как долго? 14 лет. Рози поймала себя на том, что больше не в силах выдержать прямого взгляда голубых глаз Анны Стивенсон. Она посмотрела на свои руки, так крепко стиснутые на коленях, что суставы побелели. Сейчас она спросит, почему я так долго набиралась храбрости. «Видимо, вам было не так уж и плохо», — скажет она. Вместо каких-то вопросов, начинающихся с «почему», женщина спросила, сколько времени прошло с тех пор, как Рози ушла. Этот вопрос Розе пришлось обдумать, и не только потому, что теперь она находилась в зоне основного часового пояса. Часы, проведенные в автобусе, в сочетании с непривычным сном средь бела дня, нарушили ее ориентацию во времени. «Около 36 часов», — сказала она, подсчитав в уме, — «примерно, плюс-минус один-два». Рози ждала, что Анна либо выдаст ей какие-нибудь бланки, либо заполнит их сама, но та лишь продолжала смотреть на нее поверх сложного рельефа своего письменного стола. Это действовало на нервы. А теперь расскажите мне обо всем поподробнее. Рози глубоко вздохнула и рассказала Анне о пятнышке крови на простыне. Ей не хотелось, чтобы у Анны создалось представление, будто она настолько ленива или безумна, что бросила мужа, с которым прожила 14 лет, от того, что не захотела переменить постельное белье. Но она опасалась, что именно так это и может быть воспринято. Она была не в состоянии объяснить те сложные чувства, которые пробудило в ней это пятнышко. Не могла сознаться в той ярости, которую ощутила тогда. Ответной ярости на бесконечные обиды, казавшиеся одновременно чем-то новым и привычным. И все же она рассказала Ане, как раскачивалась на стуле пуха с такой силой, что рисковала сломать его. «Так я называю свое кресло-качалку», — сказала она, вспыхнув. Ей показалось, что ее щеки вот-вот задымятся. «Я понимаю, это глупо». Анна Стивенсон сделала мягкий, успокаивающий жест. Что ты сделала после того, как решила уйти? Расскажи мне об этом. Рози рассказала ей о кредитной карточке ATM и о том, как была уверена в том, что Нормана кольнет предчувствие, и он позвонит или заедет домой. Она опустила часть своего рассказа о мучительных поисках туалета, но рассказала, как воспользовалась кредиткой и сколько сняла со счета, и как приехала в этот город, потому что он показался ей достаточно далеким. К тому же автобус по этому маршруту отходил первым. Слова то выплескивались из нее водопадом, то перемежались паузами, в течение которых она пыталась обдумать, что говорить дальше, и не переставала удивляться, почти не верила в то, что сделала. Закончила она рассказом о том, как заблудилась сегодня утром, и показала Анне визитку Питера Слоуика. Взглянув на визитку, Анна вернула ее Розе. «Вы его хорошо знаете?» – спросила Розе. «Мистера Слоуика». Анна улыбнулась, как показалось Розе с горчинкой. «О да», – сказала она, – «он мой старый друг. Это действительно так. И еще он – друг женщин вроде тебя». «Как бы там ни было, я наконец добралась сюда», – закончила Рози «Я не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, сейчас я перед вами». Слабая улыбка заиграла на губах Анны Стивенсон. «И это хорошо». Собрав всю свою оставшуюся смелость, за последние 36 часов она лишилась ее почти целиком – Рози спросила, можно ли ей провести ночь в дочерях и сестрах. «И не одну, если тебе понадобится», – ответила Анна. «Строго говоря, этот дом – приют, содержащийся наполовину на частные пожертвования. Ты можешь пробыть здесь до восьми недель, и даже этот срок, вообще говоря, непредельный. Мы здесь не очень скупимся, в дочерях и сестрах». Она слегка и, вероятно, бессознательно приосанилась, произнеся эти слова. Рози вдруг вспомнила фразу французского короля, которую она учила, кажется, тысячу лет назад во втором классе. «Лета самоа! «Государство — это я», — французский. Потом эту мысль смыло изумление, когда до нее по-настоящему дошло то, что сказала эта женщина. 8 8. Она подумала о бледном молодом человеке, который сидел у входа в порт-сайдский терминал. Того при плакатике на коленях с надписью «Бездомный и зараженный СПИДом». Легко представил, что бы он почувствовал, если бы какой-нибудь прохожий вдруг бросил 100-долларовую банкноту в его коробку из-под сигар. «Простите, вы сказали до восьми недель?» Ей показалось, что Анна Стивенсон сейчас произнесет с раздражением. «Прочисть свои мозги, милая. Дней, я сказала, восемь дней. Ты думаешь, мы позволили бы таким, как ты, оставаться здесь 8 недель?» «Ты слишком размечталась, милая!» Вместо этого Анна кивнула. «Правда, очень немногие женщины, приходящие к нам, вынуждены оставаться так долго. И мы этим гордимся. В конце срока ты заплачешь за свое проживание, хотя мы считаем, что цены здесь умеренные». Она снова улыбнулась быстрой и чуть-чуть самодовольной улыбкой. «Тебе следует знать, что условия тут далеки от роскоши. Большая часть второго этажа превращена в спальню. Всего у нас 30 постелей, ну, скорее койк». «Одна из них сейчас свободна. Почему мы и можем принять тебя? Комната, в которой ты спала сегодня, принадлежит одной из живущих здесь моих помощниц. Всего их три». «Вам не надо спрашивать разрешение у кого-то», — с надеждой пролепетала Рози, «поставить мою кандидатуру для утверждения комитетом или еще кем-нибудь». «Я и есть комитет», — ответила Анна. Позже Рози подумала, что, наверное, прошли долгие годы с тех пор, как эта женщина сама услышала нотки гордости в своем голосе. Дочери и сестры были основаны моими родителями, очень состоятельными людьми. Существует обширный фонд пожертвований. Я решаю, кому предлагать остаться, а кому нет. Правда, реакция остальных женщин на потенциальных ДНС тоже очень важна. Быть может, она решающая. Их реакция на тебя была положительной. «Я им очень благодарна», – просияла Рози. «Надеюсь, ты оправдаешь доверие».